«А какая дорога ведет в Эден?» «Вот это ваша светлость. Она проходит через Фреван. Так вот что, друзья, первым делом я хочу посетить замок своих отцов». По рядам садников прошел тревожный шепот. «Зря это граф Робер сразу же после своего появления в Ортуа намеревается скакать в Эден». — Дело в том, ваша светлость, — промямлил Суастр, тот самый, у кого на шлеме красовалась обнаженная женщина. — Дело в том, что вряд ли в замке вас ждет добрый прием. — Что такое? — Неужели там до сих пор сидит Сир де Брос, назначенный моим кузеном Сварливым? — Нет, мы давно прогнали Жанна де Бросса. но заодно чуточку погромили замок. — Погромили? — повторил Роберт. — Надеюсь, хоть не сожгли? — Нет, ваша светлость, нет. Стены остались целы. — А, значит, вы его чуть разграбили, милейшие сеньоры. — Ну что ж, если только разграбили, тогда молодцы. Все, что принадлежит Маго, прощелыги Маго, свинье Маго, Маго, шлюхи, все ваше мессиры. И охотно делюсь с вами ее добром. Ну, как было не обожать столь великодушного сюзерена? Союзники снова грянули ура в честь своего славного графа Робера, и мятежное воинство тронулось... по дороге в Эден. Только к концу дня Кавалькада достигла крепости графов Артуа с ее четырнадцатью башнями и замком, занимавшим огромную площадь двенадцать мер, иными словами, около пяти гектаров. Много кровавых трудов, много пота стоило окрестному мелкому люду, умученному непосильными податями эта сказочная крепость, которая, как уверяли, воздвигнута ради того, чтобы защитить простолюдинов от бедствий и войны. Одна война сменялась другой, но замок оказался для них неверным оплотом, и так как бои обычно шли вокруг него, то местное население предпочитало отсиживаться в своих лачугах, моля Господа Бога пронести этот смерч стороной. Поэтому и не высыпал народ на улицы, чтобы приветствовать сеньора Робера. Жители, натерпевшие со страха еще во время вчерашнего грабежа, попрятались по домам. Только самые трусливые вышли на порог и крикнули что-то вслед проезжавшей к авалькаде, но крик получился какой-то жидкий. Подступы к замку являли собой малоприглядное зрелище. Королевский гарнизон, аккуратно развешанный на зубцах стены, уже порядком попахивал. У больших ворот, так называемых цыплячьих ворот, был спущен подъемный мост. Внутренность двора носила страшные следы набега. Из складовых струйкой вытекало вино, так как вчера перебили все чаны. Повсюду валялась дохлая птица. В коровниках надрывно мычали недоинные коровы. А на кирпичах, которыми был вымощен внутренний двор, неслыханная по тем временам роскошь, была начертана вся история вчерашней бойни. они рассказывали широкие пятна, уже успевшей высохнуть крови. Жилище семейства Артуа насчитывало 50 покоев. и ни один не пощадили славные союзники Робера. Все, что не удалось вынести или вывести, все, что не годилось для украшения их замков, было разбито и разломано на месте. Исчез из часовни огромный червленый крест, равно как и статуя Людовика Святого, в которой был заключен обломок причистой кости и несколько королевских волосков. Исчезла золотая дарохранительница, которую присвоил себе фери де Пекиньи, и которая потом отыскалась у одного парижского лавочника, так как этот сеньор перепродал ему святую реликвию. Расхитили библиотеку, насчитывавшую дюжины томов, украли шахматы из яшмы и халцедона. а платье пеньюары белье графи не могу мелкопоместные дворянчики торжественно преподнесли в дар своим возлюбленным и ждали ночи когда их горячо благодарят за великодушный дар